Глава 18 Автомобиль Боба был залит ярким и слепительным светом, падавшим со всех сторон. Ярким было все. Солнце неистово палило, сжигая землю. Белый песок не впитывал этот цвет, а отражал его в разные стороны. Боб вел машину с полуприкрытыми глазами, потому что у него не было солнцезащитных очков. Зная, что его лицо является сейчас самым известным лицом в Америке, Он старался нигде не останавливаться и ехал все время прямо. Питался он одними булочками и кокой, которые покупал в торговых автоматах на заброшенных автозаправочных станциях. Слава богу, что в бумажнике оказалось 200 долларов. Он гнал машину, не обращая внимания на боль и сдерживая гнев. Он приказывал себе ехать и, стиснув зубы, выполнял собственный приказ. Становилось очень жарко. Кругом была пустыня, огромные кактусы с длинными и тонкими колючками выглядели так, будто хотели кинуться на него и заколоть. В глубине души, в той ее части, которая сохраняла в себя остатки религиозности, эти кактусы ассоциировались у него с распятиями, хотя он никогда не был католиком, скорее кем-то вроде баптиста, особенно пока был жив отец. Дорога перед ним расплавлялась и таяла, превращаясь в горячее, плавно колышущееся в воздухе пятно. То и дело появлялись миражи. Казалось, пыльные чертики перебегают с одной стороны дороги на другую. Он ехал только вперед. Стрелка спидометра все время указывала на цифру 70, ровно на пять миль в час больше, чем положено на этом участке дороги. Это была уже третья украденная машина — «Меркьюри Боб Кэт», 1986 года выпуска. Перед тем, как украсть машину, Боб всегда менял номера, снимая их с другого автомобиля. Старый трюк, о котором он услышал на острове Пэрис от одного чернокожего юноши, наверное, давным-давно погибшего во Вьетнаме. На долю Боба выпали тяжелые испытания. Он пробирался через топи и болота, мокрый и злой, Еле живой от усталости и потери крови, охотясь на животных только для того, чтобы выжить, и стреляя только в тех случаях, когда наверняка был уверен в том, что попадет. А когда у него остался последний патрон, ему повезло. Он наткнулся на следы цивилизации. Тогда Боб выбросил пистолет и угнал машину. И вот теперь долгое восемнадцатичасовое путешествие привело его в пустыню. 10 часов в Техасе. Нью-Мексико был короче. Сейчас он находился в Аризоне. И хотя Техас остался далеко позади, путешествие по этому штату было очень длинным и очень трудным. Он знал, что почти достиг цели. Но что его ждет там? Может быть, ничего. А может быть, как раз то, что ему сейчас надо. Все равно выбора нет. Вдруг он все это выдумал. «Нет, не выдумал. Просто сейчас в мире нет другого места, в котором они бы не искали его. Если он не поедет туда, его обязательно схватят. Его ищут везде, только не здесь. У него оставался шанс». Машина ехала в гору. Прямо впереди показался маленький городишко, затерянный в жаркой пустыне. Жестяные крыши редких строений ярко сияли на солнце. Наверное, там были какие-то представители закона, но Боба это мало волновало. Вдалеке, на самом горизонте, виднелись нежно-фиолетовые вершины гор. Но сейчас его интересовали только маленькие домики в пустыне. Он снизил скорость. Город быстро приближался. На дорожном указателе было написано «Аха, Ариз, Нас». 75, Он ехал по городу, прикрывая глаза рукой от солнца. Банк, торговый центр, продуктовый магазин, две заправки, главная улица с однообразными домами, перед которыми, благодаря обильному поливу, пробивалось то, что могло сойти за зелень. Макдональдс, Бургер Кинг, еще одна заправка, школа и, наконец, стоянка для трейлеров в Санбалт. Боб медленно въехал на стоянку. Проделать такой длинный путь ради этого захудалого местечка? Всего-то, наверное, сотня трейлеров, да сотня пальм. Хотя он все именно так себе и представлял. Он чуть не потерял сознание там, у самой цели. В глаза ударила дикая волна боли, тело сначала напряглось, а потом внезапно расслабилось, безвольно обмякнув на сиденье автомобиля. Ему казалось, что кожа вдруг начала гореть, как будто ее поразила страшная кожная болезнь. Место, где пуля прошла на вылет рядом с соском, излучало боль, которая пульсировала в такт ударом сердца. Стоит ли это делать? спросил он сам себя. Он ехал по узким маленьким улочкам между трейлерами и наблюдал за людьми, похожими на персонажей мультиков. Тостые дородные американцы в шортах их жены с аккуратными прическами и множество детей, предоставленных самим себе. «Надо осмотреться и быть осторожнее», — подумал Боб. «Наверное, я обращаю на себя внимание». Но никто даже не смотрел в его сторону. Все слишком глубоко были погружены в свои собственные дела. И тут он увидел ее имя на почтовом ящике, рядом с которым стояли буквы «Д.М» дипломированная медсестра, указывавшая на профессию. Свегар помнил адрес наизусть. Все конверты возвращались к нему нераспечатанными, письма непрочитанными, просто заклеенными в большие по объему конверты. А цветы, которые он посылал каждый год к 14 декабря, видимо, она просто-напросто выбрасывала их. Ни одного знака благодарности. Между тем она никуда не переезжала. Джулия Фен не изменила свою фамилию и даже не пыталась этого сделать. Скорее всего, она не позволит ему переступить порог своего трейлера. Прошлое должно остаться в прошлом. Возвращение к нему, как правило, приносит людям слишком много боли. Боб сидел в машине и смотрел на ее жилище. Трейлер был стареньким, но аккуратным и ухоженным, с маленькими чистенькими окнами и цветами за стеклом. Женщины всегда живут в уюте и чистоте. По углам коричневый прицеп был обшит белым пластиком. Аккуратно. Очень аккуратно. А если ее нет дома? Но рядом с трейлером стояла машина, которая, скорее всего, принадлежала ей. И имя тоже было ее, как раз то, которое он помнил. А вдруг она не одна? Почему бы и нет? Ведь она женщина. Почему бы там не быть мужчине? Но он чувствовал, что мужчины там нет. Выключив двигатель, он нетвердой походкой направился к двери, подошел, негромко постучал. Раньше Боб никогда не видел эту женщину, только на фотографии. Но когда она открыла дверь, он сразу же ее узнал. Во Вьетнаме, глядя на ее фотографию, он старался угадать, какая она на самом деле. Тогда Джулия была молодой и красивой, сейчас же перед ним стояла не такая уж молодая, но по-прежнему на редкость красивая женщина. Лицо ее было упрямым, кожа смуглой, с тоненькими лучиками морщин, разбегавшихся от уголков глаз. Впрочем, их было очень мало. Серые глаза смотрели на него сквозь стекла очков с неописуемым изумлением. Волосы были светлыми, почти как у блондинки. Стоявшая перед ним высокая стройная женщина молча смотрела ему в глаза, которые можно было сравнить с безжизненной пустыней. На ней были джинсы и какой-то пуловер, на лице ни малейших следов косметики. Красивые густые волосы, собраны на затылке в хвост. В руке Джулия держала книжку, скорее всего, какой-нибудь роман. «Да», — вопросительно протянула она, и по лицу ее пробежал легкий испуг. У него не было ни малейшего представления о том, что надо говорить. Он не общался с женщинами уже много лет. — Простите, — сказал он. — Простите за беспокойство, мэм, и за мой внешний вид. — Меня зовут Свегер, Боб Ли. Я знал вашего мужа по службе в морской пехоте. Мы были большими друзьями. — Вы... — начала она, а потом снова повторила. — Вы... Сказав это, женщина замерла. На ее лице промелькнула гримаса боли. Он видел, как тщательно она его рассматривает. Небритое, заросшее, покрытое потеками грязи лицо, неряшливую оборванную рубашку с бурыми пятнами крови, воспаленные красные глаза. Он сам чувствовал исходивший от него острый кислый запах мужского пота. Да, в последнее время ему было не до гигиены. Вероятно, Она заметила не только это, но и то, что он выглядел абсолютно беспомощным. Боб знал, что полностью отдает себя в ее руки. Его опять начал бить озноб, он закачался. «О, Господи, как вы ужасно выглядите!» «Да, за мной охотится весь мир, причем из-за того, чего я совсем не совершал. Я ехал целые сутки без остановки. Я приехал к вам, потому что...» Она пристально посмотрела на него, как бы говоря, хорошо, если это так. — Потому что дони рассказывал вам обо мне в своих письмах, как он сам говорил. — Это было лучшее время в моей жизни, и если вы верили тому, что писал ваш муж с войны, то, может быть, поверите и мне, если я скажу, что все сказанное обо мне неправда, и я действительно нуждаюсь в вашей помощи. Это мой последний шанс. Вы можете впустить меня, а можете вызвать полицию. Так или иначе, но мне больше некуда деваться. Джулия все так же внимательно смотрела на него. «Вы поможете мне, миссис Фен Мне больше некуда идти!» После непродолжительной паузы она, наконец, произнесла. «Вы...» «Я знала, что вы придете. Когда я услышала об этом...» Я сразу поняла, что вы придете. Боб вошел в трейлер. Она уложила его в постель, отбросив в сторону покрывалой простыни. Весь мир куда ты исчез. «Пойду отгоню машину», — сказала она. Это было последнее, что он услышал, прежде чем провалиться в пустоту. Бобу приснился Пейн. Приснился как раз в тот момент, когда прозвучал выстрел саларатова, и Пэй накликнул его по имени. Боб повернулся, прямо на вспыхнувшее пламенем дуло. Всю комнату осветило, раздался дикий грохот, и он ощутил толчок. Пуля попала в грудь. Ему снилось, как он падает на колени, кипя от ярости и бессилия, а потом на пол. Сон снова и снова прокручивался в голове, пламя выстрела, падение и понимание того, что игра проиграна. Он слышал во сне свой крик. Наконец, он проснулся. Судя по всему, уже настало утро. Он чувствовал себя намного лучше. Раненую руку туго прибинтовали к груди. Всё тело было чистым. Кто-то обмыл его губкой. Он был без одежды. Натянув повыше шерстяное одеяло здоровой рукой, он ощутил себя еще более уязвимым. Боб зажмурился, сглотнул слюну и внезапно понял, что ужасно хочет пить. Ноги ныли, голова раскалывалась, на руке почему-то тоже были бинты, она болела. Черт, его ведь в руку ранили, а он совсем забыл. Боб огляделся, изучая комнату. Звукопоглощающий потолок с ровными рядами аккуратных дырочек, занавесочки — сквозь щели, в которых пробивалось солнце, хотя вообще комната была достаточно темной и маленькой. На столе рядом с ним стоял графин с холодной водой. Он приподнялся, налил себе целый стакан и выпил его одним глотком. — Как вы себя чувствуете? — Джулия тихо проскользнула в дверь. — Спасибо, хорошо. Похоже, мне еще суждено пожить на этом свете. — Сколько я сегодня третий день? «О, Господи!» Во сне вы кричали, плакали, умоляли. «Кто такой Пейн? Вы все время вспоминали Пейна». «Пейн, э, понимаете, это парень, который сыграл со мной очень злую шутку». «Мне всегда казалось, что в мире найдется немного людей, которые рискнули бы так с вами поступить». «Может быть, но он один из них». В газетах пишут, что вы убийца с психопатическими отклонениями, настоящий сумасшедший с винтовкой в руках. Они считают, что вы не в Новом Орлеане, а в Арканзасе или уже мертвы. Некоторые действительно думают, что вы уже умерли. Боб ничего не ответил. Голова раскалывалась от боли. — Я не убивал президента. — Президента? Я бы никогда не убил прези... «Но это был не президент. Президент жив. Неужели вы не слушали радио?» «Мэм, я целую неделю мотался по болотам, убивая раз в два дня какого-нибудь зверя, чтобы не умереть с голоду. А в машинах мне было не до этого, я ехал». «Это был не президент. Говорят, вы целились в президента, но попали в архиепископа». «Я еще ни разу в жизни не промахнулся. Тем более из той вин... Тут он остановился. Дони тоже так говорил. И я в это верю. Но там приводятся доказательства, отпечатки пальцев, экспертизы винтовки, пробы пороха и всякое такое. Но это еще ни о чем не говорит. Может быть, они не так умны, как думают. Может быть, и я не так глуп и беспомощен, как они меня изображают. Вы говорите, епископ? О, Боже, вы что, действительно ничего не знаете? Либо это на самом деле так, либо вы самый великий лжец в мире. Я бы ни за что не выстрелил в священника. Я дал себе слово больше никогда не стрелять в людей. И следовал этому уже больше десяти лет. Боб угрюмо покачал головой. «Выстрел в священника», — подумал он. «Так вот ради чего все это было. Они заставили меня выследить его» просчитать все наилучшим образом, поработать на них. А потом повернули все это против меня самого, из-за какого-то священника». Вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. Он глубоко вздохнул. «Скажите, пожалуйста, а не было ли в газетах чего-нибудь о моей собаке?» «О!» — воскликнула Джулия. «Вы разве не знаете?» «Они убили ее». — Говорят, что это сделали вы сами. — То, что говорят, и то, что произошло на самом деле — две совершенно разные вещи, — сказал Боб. Но ему было неприятно, что люди могут думать о нем так плохо. Он видел, что женщина наблюдает за ним. — Подонки! Убить такого замечательного старого пса! Ну и сволочи! — Удивительно! За вами охотится буквально вся Америка, а вы спрашиваете меня о своей собаке. А когда узнаете, что она умерла, расстраиваетесь почти до слез. Этот старый пес искренне любил меня. Я сожалею, что порой был с ним слишком суров. Он не был кастрирован, но, несмотря на это, никогда не убегал и всегда оставался со мной. Он заслуживал гораздо большего, чем получил. Так происходит со всеми. Послушайте, вам надо хорошенько отдохнуть. Вы столько всего пережили, потеряли много крови. То, что случилось с вами, убило бы кого угодно. Я знаю некоторых индейцев, которые могли бы все это вынести, но почти не знаю белых, которые бы могли пройти через этот ад и остаться в живых. Боб снова погрузился в сон, теперь уже без сновидений. Когда он проснулся, Джулия все так же была рядом. Немного поев, он задремал. Проснувшись в третий раз, он заметил, что она по-прежнему находится в комнате и молча смотрит на него. «Который час?» «Час?» «Сегодня вторник, вот который час. Вы проспали восемнадцать часов». «Мне кажется, что я никогда не смогу встать на ноги». «Нет, я думаю, сможете. Вам очень повезло». Пуля прошла на вылет и почти не причинила вреда. Вы поступили достаточно умно, заткнув пулевое отверстие кусочком вощеной бумаги. Вероятно, именно это вас и спасло. Я закачала в вас чуть ли не пинту пенициллина, чтобы не допустить инфекции. А что говорят обо мне? — Ну, они осаждают психологов и психиатров. Настоящих новостей ведь нет? Все наперебой высказывают предположения по поводу ваших мотивов. Говорят, что вас могло толкнуть на это желание отомстить за отца или, например, раздражение от того, что вы не стали таким же знаменитым героем, как я не знаю, правильно ли произношу его имя, Карл Хач Хачхачка Хичкок, Карл Хичкок. Да, так и говорили. Это все пустые разговоры, никто не знает главного. «Мой отец был настоящим героем, и меня никогда не интересовали награды, они не волновали ни его, ни меня. Это все чушь!» Он с горечью смотрел в пустоту. «Отец! Люди не имеют права склонять имя его отца. Тот совершенно ни при чем!» «Не относитесь ко всему этому так серьезно», — сказала она. «Они устроили из случившегося цирк, правда, они всегда поступают именно так». Он смущенно забормотал «Я должен вас поблагодарить. То, что вы делаете, это...» «Нет, не надо благодарности. В какое-то мгновение я поняла, что вы не могли выстрелить ни в президента, ни в архиепископа. Если бы вы были способны на такое, Донни увидел бы это еще тогда, во Вьетнаме. От него бы это не укрылось». Боб был не в силах поднять на нее глаза. Ее слова произвели на него странное впечатление. Он вдруг почувствовал себя маленьким, слабым и неловким. Он должен был сказать ей правду. «Если Дони говорил вам, что я самый настоящий герой, то это не совсем так. Я должен признаться вам, что десять лет был алкоголиком и даже приобрел привычку бить женщину, которая единственная в этом мире». «Любила меня. Я разрешил себе опуститься на самое дно, и это, пожалуй, хуже всего. К тому же я позволил этим подонкам обмануть себя и в результате превратился в существо, мало чем похожее на человека». Она выглядела озадаченной. «Кто эти подонки?» — продолжил Боб. «О, вы прекрасно знаете. Они всегда вокруг нас». Эти умненькие мальчики, у которых на всё есть ответ, которые всегда подскажут вам, что такое хорошо и что такое плохо, и почему вам должно быть стыдно за ваш поступок. Но хуже всего то, что я оказался дураком. Я позволил этим умникам пробраться в мою жизнь и обвести меня вокруг пальца. Да, они действительно умны. Они разузнали обо всех моих слабостях. Итак ловко пролезли мне в душу, что я даже не заметил. Они надули меня, сделали из меня полного идиота. Господи, превратить меня в самого преследуемого человека в стране! Но я выжил, и теперь пришла моя очередь. Мне очень хотелось бы остаться здесь до тех пор, пока я не почувствую себя лучше, и не придумаю, как быть. Прошу прощения за то, что причинил вам столько беспокойства. Но никакая другая дверь не открылась бы для меня. Поэтому я прошу вас. Пожалуйста, позвольте мне остаться здесь и прийти в себя. Всего лишь на несколько недель, максимум на месяц. Дайте мне возможность все обдумать, взвесить и решить, что делать дальше. К сожалению... «Мне нечего вам предложить, кроме своей благодарности. Вы ее примете?» Джулия бросила на него грустный взгляд. Внезапно на ее лице засветилась улыбка. «Господи!» — сказала она. «Как прекрасно, когда в доме есть мужчина!»